Какова стрелка у солнечных часов? Можно ли загородиться от солнечного света? Конечно, нет ничего проще. Например, прикрыть глаза ладошкой или раскрыть зонтик над головой. А что мы делаем с вами в этих случаях? Между солнцем и нашим глазом мы ставим препятствие. И тогда солнечные лучики либо отражаются от него, либо поглощаются им и в наш глаз не попадают. Значит, свет бежит к нам от Солнца по прямой линии. Выходит так. И это легко проверить, скажем, в таком опыте. Давайте определим, насколько высоко Солнце поднялось над горизонтом. Поставим для этого на ровной асфальтовой или земляной площадке вертикальную палочку. Ну, например, линейку или кусок металлической трубы, В ясный день солнце заставит нашу палочку отбросить тень. Понятно, что чем выше солнце, тем тень у палочки короче. Этот, пусть очень простой, прибор весьма строго указывает на высоту солнца и даже позволяет провести довольно точные расчеты. Кстати, вы, наверное, догадались, на что еще похож наш прибор. Ведь тень от палочки меняет не только свою длину, но и направление. Поэтому в течение светового дня мы можем отметить различное положение тени и связать это со временем суток. Вот вам и солнечные часы. Закрыли солнце тучи, затянуло небо облаками. Будут ли теперь работать наши часы? Конечно. Тень от палочки размывается, а в совсем пасмурный день будто исчезает. Такое можно наблюдать вечерами на открытых стадионах, когда игра на поле идет при искусственном освещении. Прожекторы светят на спортсменов со всех сторон, и их тени как бы скрадываются. Теперь мы можем сказать, что действие нашего прибора объясняется прямолинейным распространением света. А чтобы он давал четкие показания, как и солнечные часы, нужно, чтобы свет падал только с одной стороны.